Глава 48. Счастье привалило неожиданно. Астлес Правитель закипал праведным гневом. Его могло сорвать в любой момент. Прекрасно это видела, но не могла отказать себе в удовольствии позлить этого напыщенного поганца, который решил, что я подхожу на роль его постельной грелки. Уму непостижимо я и постельная грелка. Да, это вообще две несовместимые вещи. Я очень избирательна в связях, между прочим, и всегда сама выбирала себе партнера. Сама. Не меня выбирали, а я брала того, кого хотела. И плевать, что в руках правители власть. Один черт для меня это ничего не меняет. Меня многие считали ненормальной, ведь я вела себя не так, как все. Я поступала, как считала нужным. Пусть и не всегда мои поступки выглядели адекватными. Думала головой, прежде чем сделать». Не бегала за титулованными господами. Облезут. Мой мужчина, если я все же найду его, будет чутким, понимающим, романтичным. Именно таким я его себе представляла. И уж он явно не будет похож на Сантариуса Тишара, самовлюбленный павлин. Этот демон бесил меня, выводил из себя. Рядом с ним я становилась дикаркой, хотела сделать ему гадости, грубить, хамить и издеваться. Честно, сама не понимала, что за ерунда такая происходила, но факт оставался фактом. Меня так и подмывало ляпнуть что-то обидное, чтобы у него пары из ушей пошел. Странная реакция не находите? Естественно, я не собиралась отказывать правителю в помощи, но и так легко соглашаться тоже было не в моем характере, ведь я обижена в конце-то концов. По сути, отталкиваясь от устоев этого государства, ничего такого страшного и унизительного Он мне не предложил, но я все же оскорбилась. Пусть другие барышни, жаждущие нечто подобного, прыгают и визжат от счастья, а я лучше буду и дальше продолжать поиски того, кто разделит со мной жизнь. Ну, я еще долго буду ждать. Скучающе протянула я, наблюдая нерешительность правителя. Мне нужна ваша кровь. Вздернула я бровь. И все? Подозрительно прищурился мужчина. «Если хотите, то можете танец с бубным организовать», — хищно оскалилась я. «Будет смотреться очень эффектно, конечно, если вам интересно мое мнение. А теперь вашу руку, пожалуйста». «Хорошо, что не сердце», — буркнул Сантариус Тишар. «Да оно мне и даром не надо», — выплюнула я, не понимая, что со мной творится. Богини тьмы, веду себя как самая настоящая дура». «А вам его никто и не предлагает». Коронованный недовольно сверкнул взглядом в ответ. Коварно улыбнувшись, я посмотрела в глаза правящего демона, протягивая ладонь и ожидая, когда он сделает требуемое. «Дядя!» — подталкивал правителя Шантар. «Просто дай ей спить своей крови». «Она ее пить, что ли, будет?» — удивился монарх. «Вот не испытываю ни малейшего желания», — фыркнула я. «Дядя!» — настаивал Шан. «Ты дашь, леди Астлес, свою кровь или нет?» «А вдруг она при помощи нее...» Он замолчал. А я ехидно усмехнулась, заканчивая невысказанную мысль. «Вдруг я что, приворожу вас, правитель?» Ехидненько хохотнула я. «Да», — выпалил он. «Да в конце концов», — послышался голос Даяны, у которой, похоже, лопнуло терпение наблюдать за нами. Это обычная процедура. Астлес не сможет без крови что-то сделать. Просто дайте ей и все. «Что именно дать?» — выпалил король, заставляя посмотреть на него другими глазами. «Хм, а ничего такой, в форме, подтянутой, симпатичной. А мне, собственно, какая к чертям разница?» «От вас мне нужна только кровь и больше ничего», — усмехнулась я, получая наслаждение от небольшой нервотрепки. Прочистив горло, Сантарио Стишар уверенным шагом подошел ко мне, поднялся по ступеням и протянул руку. Только без глупостей. Сверкнул он своими глазищами. «А вот это как получится!» Оскалилась я, хватая правителя за запястье, и мысленно, заострив свой ноготок, полоснула им посильнее, притягивая руку демона к своему рту. Миг... Красная жидкость коснулась моего языка, позволяя почувствовать ее вкус. Буквально мгновение по коже разлился жар. Дыхание очистилось, Перед глазами все поплыло, а в области сердца нещадно зажгло. Не отцепляясь от руки монарха, я жадно вдыхала запах его крови и никак не могла понять, что со мной происходит, словно не рухнуло на землю, придавливая своей тяжестью. «Астлес, отпусти его!» приказывала себе, не имея сил бороться с чудовищным притяжением. «Отпусти!» Его Величество замер, словно чувствуя мое состояние, а я все пыталась взять себя в руки и прекратить это сумасшествие. Резко отшвырнув запястье демона в сторону, я отступила от него на шаг назад, даже не зная, что сказать и как объяснить свое поведение. В секунды бежали, а я не могла оторвать взгляды от коронованного который, к слову, смотрел на меня как-то иначе. «Астлес», — послышалась взволнованная за спиной, Все «всё хорошо?» «Да», — кивнула я, оборачиваясь и смотря на Даяну. Время тянулось, а правитель так и продолжал молчать, смотря на меня, не отрываясь. В воздухе появилась наэлектризованность. Волнение захлестнуло с головой, стало тяжело дышать. «Я...» Выдохнула скользнув языком по губам, отчего во взгляде Сантариуса Тишара заплясало пламя. «Я пойду. Доброй ночи. Шантар, Даяна придет позже. Мне нужно было с ней поговорить, рассказать, иначе я сойду с ума». Хлопнув дверью перед носом правителя, я схватила девушку и потащила ее в гостиную. «Астлис», — произнесла Даяна, замолкая. «Что с тобой? Ты какая-то странная». — Скажи, — судрыжно вздохнула я, — а как ты поняла, что шантар твой истинный? — Так вязь! — Даяна замолчала, внимательно разглядывая меня. — Ты же спрашиваешь, не просто так, да? — уточнила она. — Похоже, и мне счастье привалило. Я, взволнованная до ужаса, плюхнулась на Софу. Его кровь, ее вкус, запах. — Даяна! Мое дыхание срывалось на хрип. Я более чем уверена, что этот несносный демон — половина моей души.